Глава 37. Долгожданная встреча, часть вторая: Лежа в кровати и все еще наслаждаясь произошедшим, я какое-то время просто смотрел в потолок. Элиза лежит рядом головой на моей руке, прижимается к телу грудью. Слышу, как безмятежно сейчас бьется ее сердце. Девушка спокойна. Я испытываю то же самое. Вот бы этот миг никогда не кончался. «Элиза!» — прошептал, взглянув на возлюбленную. Фея неохотно открыла глаза. Наши взгляды встретились. Девушка потянулась, коснувшись своими губами моих. «Знаю, милый. Мне нужно все рассказать. Прошу, выслушай внимательно». «Да». Приподнявшись и прикрыв тело одеялом, Элиза прижалась спиной к стене, вздохнув. Много изменилось, Артур. Сейчас я нахожусь в рабстве у Габриэля. Ну, точнее, он так думает. Его артефакты не работают, потому что...» «Вернула много своей силы», — закончил за нее. «Да». «Ты причастна ко всем убийствам высших демонов. Элиза, тот, что был в библиотеке, прости», — перебила, зажмурившись. Каждый раз я очень рискую, покидая столицу, где правит Габриэль. Он позволил мне бродить по городу, но не дальше. Следит за каждым шагом. Приходится подавлять почти всю свою энергию. Это очень тяжело. Я просто не могла задержаться или оставить на себе твой след. Почувствовав мое прикосновение к руке, Элиза улыбнулась. Хорошо. Что сейчас? Как ты здесь оказалась и почему с Камилой? С этой... Она больше не твой враг. — Что? — Постой, в каком смысле? Она лжегерой, и она заключила со мной договор. С недавних пор Камила — моя слуга. «Слуга — Слуга? Приподнявшись и вздохнув, попытался все это переварить. — Так, давай по очереди. Я собиралась восстановить всю свою силу, а после избавиться от каждого из лжегероев. Сейчас я уже могу сразиться с Габриэлем на равных, но, Артур, ты должен понять, что у него много возможностей. Этот подонок держит целых трех высших демонов в разных местах. Если с ним что-то случится, они вырвутся. Помимо, огромная армия солдат и демонов, что находится под столицей в туннелях. Эти туннели тянутся на многие сотни миль. Если Габриэль отдаст им приказ, война начнется практически повсюду». «Я и не думал, что все так серьезно. Продолжай». У меня не было намерений заключать договор с Камилой, но она выяснила, что я скрываю свое положение и предложила сделку. Веришь или нет, но она не сильно отличается от Кинары, которую ты решил воскресить. То есть не хочет войны? Да. После заключения контракта я задала все нужные вопросы. Под действием магии она не могла соврать. «Камила хочет заключить мирные договора со всеми странами». «Но для этого есть сначала нужно выйти замуж за Габриэля и стать королевой». «Получается, она станет во главе и объединит страны. К тому моменту ты хочешь избавиться от трех высших демонов». «Да. А после Габриэль умрет от моей руки». «Знаешь...» — улыбнулся, опустив взгляд. «Я столько всего сделал, чтобы освободить тебя. А в итоге моя милая фея справилась совсем сама». «Ну, во-первых, еще не справилась, а во-вторых...» Девушка протянула руку, коснувшись моей щеки. «Без тебя я не смогу. Артур, мне нужна помощь. Я расскажу тебе, как сейчас обстоят дела и чем ты должен заняться. Только ты сможешь сделать это». «Говори». Кинара не знает настоящего местоположения Дайана». «То есть... он переехал, что ли?» «Ага, переехал, дурачок», — хихикнула Элиза. Камила сказала мне, где искать. Я скажу тебе. Чтобы убить Габриэля раз и навсегда, ты должен узнать, как это сделать. А после поделишься со мной. Я найду возможность встретиться. Элиза, почему бы тебе не сбежать? Давай нападем на Габриэля разом. Ты ведь знаешь о том, где высшие демоны. Разберемся с ними. А с армией как-нибудь досправимся. Все не так просто. Доверься мне, милый. «Я не хочу, чтобы ты уходила». Возвращалась к этому. «Он и пальцем меня не тронул. Ну, разве что лапал пару раз. Но не волнуйся, получит за это сполна». Но... Приблизившись, девушка забралась на меня сверху и, отбросив одеяло, повалила, поцеловав. А как закончила, одарила теплой улыбкой. «Ну, успокоился. Могу продолжить?» «Ну да». Как и сказала, есть то, с чем справишься только ты. Пускай о местоположении Дайна я тебе и скажу, но с Кинарой ты увидеться должен. С Кинарой и Зелридом. Зачем? Чтобы передать им мои слова. Камила подчинилась мне с помощью контракта. Я оставлю ее в живых, чтобы она наладила мир. Если эти двое согласятся сделать то же самое, я оставлю их в покое. Позволю править. Хочешь подчинить их? «Даже смешно, если честно. Они причастны к твоей смерти». «Многое изменилось, милый. Ты ведь и сам жалеешь о том, что убил Кинару. Только лишь из-за ее ребенка». «Ну вот. У них был приказ, исполнение которого дало свободу. Признаться, если бы я и сама не желала дитя от тебя, то не стало бы оставлять Кинару в живых. Зеларид же, но даже не знаю. Наверное, глубоко в душе я признаю их». Как правителей. Хорошо. Что потом? Встретишься с ними и передашь мои слова. Если откажутся, никакой жалости испытывать не стану. В противном случае забуду о них. Дальше отправишься к Дайну. Ты ведь понимаешь, что просто так он тебе ничего не расскажет. Не волнуйся. Я добьюсь информации. Вот он, мой Артур. В общем, как с этим будет покончено, я уже разберусь с высшими демонами. Скорее всего, Габриэль поймет, в чем дело. Ну, да ладно. Он умрет. Камила станет королевой двух стран и начнет свою часть плана. Я же вернусь к тебе, мой дорогой. Мы вместе разберемся с остатками армии Габриэля. Благо, сил у меня будет достаточно. Зная тебя, Элиза, ты весь континент разнесешь за пару минут. Постараюсь сдержаться. Среди его людей нет тех, кто достоин жизни». «Убийцы, насильники, воры, наемники, работорговцы, черное отродье, бельмо на глазу». «Значит, можно будет не церемониться. Верно». Еще раз поцеловав меня, девушка поднялась и начала одеваться. Я последовал ее примеру и, когда все было готово, взял Фию за руку. Она направилась к выходу. Мы довольно быстро спустились на первый этаж. По пути Элиза назвала довольно точное место, где сидит Дайен. Страна, город и даже здание, откуда стоит начать поиски. Внизу нас ждала интересная картина. Все постояльцы в отключке. Лина, Скуда и Аура сидят за столиком. Камила стоит неподалеку от них. Заметив нас, они прямо воодушевились. Выспаться компания так и не смогла. Сейчас уже светает, мы с Элизой увлеклись. Отпустив руку возлюбленной, позволил ей пройти вперед. Она подошла к столику, взглянув в первую очередь на Камилу. Та подошла ближе и, прижав руку к груди, склонила голову. «Долго же «Не дерзи», — ответила Элиза холодно. «Прошу прощения». После взгляд переметнулся на Фей. «Лина и Куда?» Услышав свои имена, они поднялись, встав рядом с товарищем. «Я рада, что вы воссоединились с Артуром. Он позже объяснит вам все». «Элиза!» Лина не выдержала. Красноволосая фея коснулась ее плеча, улыбнувшись. «Вы все еще мои близкие друзья. Но сейчас у меня нет времени на беседы, придется подождать. Я, Я не стану спорить, рада тебя видеть». «Это взаимно». После взгляд переместился на Ауру. «А ты, значит, та самая эльфийка». Аура поднялась с места, подрагивая. «Ей страшно. Можно понять». «Я Аура Орбин». «Знаю. Я благодарна тебе за то, что помогаешь моему Артуру в путешествии». С «Спасибо». «Это не все. Пусть спутница ты и хорошая, но, как его возлюбленная, добавлю... «Позволишь себе хотя бы мысли занять мое место, и я не буду так добра и спокойно. «Я... да». «Спасибо за понимание. В общем, нам уже пора возвращаться. Артур, чем раньше ты найдешь Дайна и все выяснишь, тем быстрее мы снова встретимся». «Я постараюсь». Улыбнувшись, девушка подошла ко мне, снова поцеловав. «Мы оба понимаем, что расстаемся на длительный срок. Хочется запомнить момент надолго». Прекратив, Элиза отстранилась, стерев слезинку с лица и накинув капюшон. «Да прибудет с тобой удача, мой любимый. Тебе она нужнее. Ах, да, еще кое-что!» Обойдя фею, остановился перед Камилой. «Что-то хотел, Арт?» не успела закончить, как я схватил ее за горло, с силой сжав пальцы. Девушка закашлялась, задергав руками. «Во-первых...» Не смей называть меня по имени. А во-вторых, если ты предашь Элизу, я от тебя и мокрого места не оставлю. Какой заботливый. Я п -п поняла, п поняла. Отпустив ее, скрестил руки на груди. Жаль, что не смогу убить тебя. Думаю, извиняться за содеянное смысла нет. Каждый из нас грешен. После этого гостей пришлось отпустить. Камила воспользовалась силой, чтобы скрыть свою энергию и энергию Элизы. Фея, в свою очередь, позволила им изменить облик и улететь. Вернувшись в бар и оглядевшись по сторонам, сел за столик. Мои спутники не сразу составили компанию, но все же подошли, заняв свободные места. Ну, начала Алина, кто-нибудь что-нибудь скажет? Как-то неловко. Сейчас я поделюсь с вами планами Элизы. Сразу скажу, наши обязанности меняются, пусть и не сильно. Времени для того, как все изменится, осталось немного. Похоже, надвигается что-то масштабное. Ага, событие, которое повлияет на весь мир».